Территория России, протекторат русской армии, окрестности города Демидовск, поселок Белый Яр, пятница, 34 июня 21 года, 22.19. Сара, выслушав по дороге в Белый Яр краткую выжимку разговора, вздыхает. «Гендерсон, дубль два? По размаху, может, и пошире будет, но подход пока выглядит честнее, и выбор Крофт все-таки сразу предоставил мне». Ну да, потому как узнал от Сони, куда вы все послали Гендерсона и почему. Не знаю, Солнце. Слишком все красиво звучит, чтобы тут не было подвоха. Вот-вот, любимая, моя паранойя утверждает то же самое. Опять же, если я в историческом эссе для месье Жерара Пирье упомяну отдел имени Майкрофта Холмса и не назову Гальцева как источник, цена такому упоминанию будет равна любой конспирологической теории из желтой газетенки. Нуль без палочки. а если назову то есть у меня перспектива на запасной аэродром в Демидовске, даже вне этого самого отдела? Честное слово, хоть жеребий бросай. Впрочем, Гальцев Крофт открытым текстом дал понять, что ушедшая на сторону информация об отделе и его начальнике никого не заботит, ибо никому в протекторате не повредит. Соответственно, все, что мне наговорили, может быть в равной степени как правдой с легким рекламным оттенком для потенциального ценного сотрудника подчиненного. так и дезой для возможных конкурентов противников. Мол, если поступишь в штат, тогда полную картинку и увидишь, а пока послушай сказочку для китайских шпионов на полставки. Так что я вполне могу все это включить в СССР, особо не ущемляя интересов протектората русской армии. Часть сведения добыты не шпионским способом из закрытых сейфов. Это первое. А второе... Сотрудники особо секретного отдела свободно перемещаются по открытой территории, к золотой звезде вроде как прибыли не на танке. Расписанное прикрытие насчет автоматных вопросов то ли имеется, то ли нет, но никто не мешает Соне общаться по телефону с кем пожелает и расхаживать по Демидовску. Он ведь не закрытый ППД, где квартируют руководство русской армии, а вполне себе обычный город. Пускают кого попало, вон нас ведь пустили. Так что отдел имени майкрофта Холмса не шарага, и шпионов там действительно не слишком опасаются. И третье. Гальцев прав в главном. Совмещать должности компьютерщика на орденской базе и эксперта по техподдержке в Портофранко мне позволят без особых трудностей при доне кризи или любом другом начальстве. Для перехода в аналитики шансов нет и не предвидится. Не та степень доступа, а следующую степень дают не по выслуге лет и не в порядке награды за безупречный труд. Принципиального отличия от больших заленточных корпораций я у ордена не вижу. Здешний стаж у меня, положим, невеликий. Но за ленточкой я отпахал в компании Атриум около трех лет, кое-что оценить и усвоить вполне успел. Карьерный рост в ордене скорее светит царе, способный эффективно работать с отчетами и документами, чем мне, техническому специалисту. Конечно, против успешной карьеры любимой супруги возражать в общем случае не стану. Однако в нашем раскладе, учитывая возникший на горизонте декретный отпуск, ей вряд ли светит скорое повышение. В принципе-то на карьеру как таковую мне плевать, всю жизнь работал ради денег, а не статусных плюшек. Но если предлагают вариант, где помимо собственно зарплаты открывается возможность заняться по-настоящему интересными вопросами, тут очень даже есть над чем подумать. Вот я и думаю, пока Сара ведет Ниву обратно в поселок, а там ожидает сюрприз, не столько нас, сколько семейства Кушнир. В гости к родне наконец-то приехала Соня. Изображаю радостное удивление, вопросов не задаю, пусть сама рассказывает. Она и рассказывает, мол, взяли в местный госстат а что вырваться не могла, так работа была срочная и по скользящему графику. Ну а теперь Аврал вроде закончился, обживаю служебную квартирку в Демидовске, а заодно на выходные к вам вырвалась. Да ничего так квартирка, чуть меньше моих старых апартаментов на Орденской базе, но уютная и до офиса два шага. Ничего особенного. Нормальный вечер в кругу семьи после работы в преддверии выходных. И работа у Сони самая обыкновенная. В общем, да, можно и гостатом поименовать. Хорошо придумано. Официального названия отдела мне Гальцев не называл и на визитке не прописал. Вполне вероятно, что там на дверях и правда написано: "Госстатистика". А если даже и нет, ловить Соню на вранье я не собираюсь. Но вот мозаика в голове у меня от сониной манеры изложения потихоньку складывается совсем в другую сторону. И улучшив минутку, когда народ переключается на другие вопросы и оставляет новоприбывшую в покое, я негромко спрашиваю. «Слушай, а в Новосибирске тебя кто первый на самом деле завербовал на переселение? Орден или за ленточные друзья русской армии?» Соня подмигивает. «Поскольку ты пока еще сотрудник Ордена, лучше отвечать не буду». «Ага, понятно. Значит, правильно просчитал». Вот что на самом деле Соня все это время надиктовала аналитикам Крофта. «Структура Ордена изнутри». Последние данные, внутренняя кухня, тонкости, как это видно, из мат-тиходела. Инфы, если так подумать, вагон и три тележки. То есть никто Соню на приезде не держал, а просто работали с ней, как с особо важным и срочным источником, в четыре смены, пока не выкачали все потребное. Да уж, всплыви истинное лицо Сони на внутри внутриорденском расследовании. Вот интересно, Мегири Майлз верхах выдадут премию за то, что она избавилась от шпионки? Или поставят на вид за то, что избавилась не сразу. Мне в общем-то все равно, я на другой базе квартирую и закладывать не хочу ни Соню, ни ее начальство. Но сам фокус получается красивым. Это ж сколько орденской информации для служебного пользования теперь имеет Гальцев. Что в госстате с этой инфой будут делать, вопрос 35-й. Скорее всего ничего, если только у протектората русской армии в запасе нет еще одного спящего агента на службе ордена. Вот тогда отдел теоретически может разработать соответствующую операцию и отдать этому агенту нужное распоряжение. Какое нужное? Без понятия. Я же на Гальцева не работаю, и просчитывать такие операции будут другие. Но будут, наверняка, так или иначе. Не могут по-другому действовать те, кто хотя бы на словах подражает Майкрофту Олмсу. Человеку, который при надобности подменял собой все правительство Соединенного Королевства. А надобность сия возникала всякий раз, когда британской тогда еще империи предстоял очередной ход в большой игре.